Глава 13. Выйдя из дворца, Игель сразу же посмотрел вверх. Так и есть, крохотный темный крестик на белесо-голубом небе, неподвижен, кажется вообще прилипшим к небесной тверди. Даже орлы не забираются так высоко, но черные ж держатся там легко. Вот чуть сдвинулся, крылья исчезли, снова появились, подает знак, что увидел, что ждет приказов любимого папочки. Радша злорадно хохотнул. А Игельд, стоя посреди людной улицы, начал размахивать руками, сразу покраснев сильнее вареного рака. Люди либо ускоряли шаг, посматривая на него опасливо, либо останавливались в сторонке и смотрели с недоумением. Парень с виду вроде здоров, силен, не похож на бесноватого, что говорит с собой и незримыми собеседниками. Когда шли к постоялому двору, Радша втолковывал. «Я ж говорил тебе, что не полетит он обратно». «Ну что ему лететь туда да обратно? Это ж насколько от тебя удалиться? У него же сердце разорвется от разлуки». Игельт прорычал зло. «Этому дурню сказано четко. Завтра, чтобы прилетел. Если я подам знак, чтобы сел. Но не раньше. А теперь что?» Радша подумал, предположил. «А сможет он вот так всю ночь, до утра?» «Вряд ли», — ответил Игильд, «Ночью воздух остывает» сейчас он просто растопырился а к утру совсем не останется восходящих потоков крыльями же махать всю ночь хм. наверное сядет где нибудь в сторонке предположил радша коровку сопрет овечек э, попасет а завтра с утра снова увидим твоего верного птенчика на этом же месте я ему голову оторву пообещал игель зло и крылья он за тобой побежит и без крыльев и лапы оторву — На брюхе поползет, ты же его знаешь. — Знаю, — вздохнул Игильд. На постоялом дворе многолюдно. С трудом удалось за щедрую плату выговорить себе малую комнатку на двоих. Спустились в корчму. Ели быстро, почти не обращая внимания, что именно ставят перед ними на блюдах. Радша заметил, что Игильд часто поглядывает на окна, словно опасается увидеть по ту сторону огромную морду, заглядывающую в помещение, как уже бывало. Когда вернулись в отведенную им комнатку, Радша снова начал восторгаться князем. Похлопывал Игельда по спине, все выдергивал из рук бумагу на владение обширной вотчины рассматривал печати и замысловатую подпись, размашисто шлепал друга по спине. «Повезло тебе, повезло, я знаю, тот край богатый, там такие леса, такие леса!» «Да что тебе леса?» — поморщился Игильд. «Ты думаешь, что мы будем делать?» «Это вотчина, прекрасно, я благодарен князю, но сейчас это не кстати». Радша изумился. «Такое богатство не кстати? Лиса не кстати? Да ты знаешь, какие там медведи, а кабаны? Там кабаны медведи гоняют, как зайцев. Кто кабана убьет, тот герой». Он повалился на широкую лавку. Та затрещала под могучим телом, прогнулась. Игильд подошел к окну, высунулся почти до пояса, посмотрел прежде всего вверх. Уже потемнело. Закат в багровых перьях. Над миром опустились сумерки. Только на небе все еще солнечный день, но и там все яснее проступает половинка луны, наливается соком, как созревающий плод. «Ну и что?» — послышалось со спины насмешливо. «Пока не видно», — ответил Игельд. Он перевел дыхание. «Не могу же в те края появиться с драконом. А если останусь в своей долине, то отныне мой народ будет спрашивать, где это прячется новый хозяин». Радша лежал на спине. Руки закинул за голову, довольный, сытый и полный надежд. Весело подмигнул, перехватив раздраженный взгляд Игельда. «А ты заметил, как ты назвал долину?» «Как?» – переспросил Игельд. долины и грез». «Нет», – засмеялся Радша, – «ты назвал ее своей». «Попомни мои слова, она твоей будет. Я иногда прям пророк златокрылый, особенно когда хорошо упьюсь». Она уже твоя, ты прав. Там все создано и выстроено твоими усилиями, и нет там другого хозяина. Игель сдвинул плечами, поморщился. Да брось о таких мелочах. Надо думать, что делать. А что делать? Переспросил Радша. Он глубокомысленно вперил взгляд в потолок, засмеялся. Что делать? С таким дваждем, как Брун, мы не только выстоим, но и разнесем этих жалких дикарей так, что полетят пух и перья. Ты видел, какое у него лицо? Как будто из меди ковали. Да не в царской кузне, а прямо на поле боя, грубо, мощно, по-мужски. Еще скажи по-артански. А что, — сказал Радша убежденно. если хотим победить Артан, надо в чем то стать на них похожими. По крайней мере, такими же лютыми, жестокими, отважными. А Брун такой. Он вообще единственный на всю куявию, кто может собрать разбежавшиеся войска в кулак и дать этим железным кулаком артанскому зверю в лоб так, что мозги через ухи брызнут. Поверь моему слову, под его знамя соберется настоящая армия. Могучая, грозная, такой и у Тулей не было. Всяк из нас желает служить под знаменем могучего воителя, а не дворцового лизоблюда, что не показывает носа из носилок. Игельт сказал задумчиво. Ты сказал... Хм... Что-то у меня от твоих слов нехорошо. — От каких? — удивился Радша. — От моих героических речей? Ты чего? Или уже в мечтах таскаешь насеновал девок из своих деревень? И то дело доброе, полезное. Надо землю населять детьми сильными, здоровыми. От кого еще дети пойдут сильными да храбрыми, как не от нас с тобой? Я сказал только, что сейчас, когда от всего войска только ошметки, эти остатки ошметков стянутся только к настоящим полководцам. Вот тут ты и видно, всем и каждому, кто чего стоит. Игельд кивнул, лицо оставалось задумчивым. Ты прав, ты еще как прав. Сейчас, когда каждый сам выбирает, под чьи знамена встать, как раз и видно. Ты что, недоволен? Да нет, но у князя в самом деле войска скоро будет больше, чем у самого Тулея. Если уже не больше, — сказал Радша довольно. Если уже не больше, — повторил Игельд очень серьезно. И еще я слыхивал, что Брун сам раздавал вотчины и земли своим лизоблюдам и подхалимам. Что сейчас с ним случилось? Радша подбоченился. Разве не ясно? Лизоблюды и подхалимы нужны только в дни праздности. Но когда приходит лихая година, любой смотрит с надеждой на таких орлов, как мы с тобой. И самых сильных стараются задобрить, подкупить, привлечь на свою сторону. Мы разве не те, кто придет и спасет? Игильд, наконец, оттолкнулся спиной от стены. У него такая же лавка, как и у Радши. В комнатах для бедных и слуг это заменяет кровати. Лег. Тоже вперил задумчивый взгляд в потолок. «Надо поскорее заснуть», — ответил он не в «Почему?» «Чтобы скорее наступило утро». Рано утром уже во дворе у князя толклись вместе с другими такими же, жаждущими сражений, перемен, ловили новости. Если с дракона можно разом ухватить взглядом передвижения армии, то узнать, что какой князь или Бер сказал о войне с артанами, можно вот так, из подслушанных разговоров. И кто какие действия предпримет. Князь появился после завтрака. Сразу же в сопровождении знатных лиц вышел на площадь. Там за ночь собрали помост. Вокруг начал собираться народ, все обвешанное оружие, почти все уже прокаленные солнцем, с обветренными лицами, решительные, с громкими уверенными голосами. Но хотя все держались гордо, никто спин не склонял. Игель, Тератша с их громадным ростом смотрели поверх голов и сразу увидели, как на дальний конец площади из кривой улочки начали выплескиваться всадники в блещущих доспехах на тяжелых рослых конях. Все это умело и слаженно развернулось в полк тяжелой панцирной конницы. Неторопливая рысью двинулась в сторону помоста, а из переулков все выплескивались новые всадники и сходу настигали сразу умело и безукоризненно занимая место в строю. Вся эта масса перешла на такой же неторопливый галоп, стремясь пройти мимо князя Бруна во всем блеске железного и несокрушимого войска. Звонкий стук подков перешел в грохот. Они неслись в шесть рядов, привычно пригнувшись к конским гривам, разве что копья держали остриями вверх. Один только скакавший впереди полка молодой бер выпрямился и, выхватив меч, прокричал что-то, обращаясь к Бруну. Князь кивнул с покровительственным видом, грохот заглушал слова, видно только разинутый рот, белые блестящие зубы на покрытом пылью лице. Игельт насторожил слух, но услышал только довольный голос человека, стоявшего справа от князя. «Чьи это люди?» «Бера Азбериша, ответил Брун. «Он первым откликнулся на мой призыв, но прибыл только сейчас». «Зато как», — сказал тот восторженно. «Разве с этими стальными львами не победим?» Брун проговорил мрачно. «Только бы оставались верными. Когда на страну сыплются такие удары, то все разбегаются в страхе. Каждый начинает рвать добычу не у врага, а у ослабевшего соседа. Мы должны быть едины». Садники проносились мимо. Уже все что-то выкрикивали. Игельт видел веселые лица, смеющиеся глаза. Отсюда, сверху, в металлических доспехах и переливающихся на солнце кольчугах, они казались плотной стаей рыбы, идущей на нерест. Но когда проскакали мимо, за ними остался жаркий накаленный воздух и облачко бурой прожаренной пыли. Радша толкнул Игильда в бок. Лицо сияло довольством. «Ну как тебе такое?» «Мощь», — признался Игильд. «Я не видел, как они дерутся, но я не представляю, как артане смогут выдержать удар такой конницы». «Никто не может», — заверил Радша. «Надеюсь, князь сегодня же придумает, чем заняться и нам. Пока армия развертывается, это займет дни и недели, но мы могли бы прямо сегодня. Пойдем в корчму, поедим, подумаем. Если надо, он сам за нами пришлет человека, а если нет, то после обеда заявимся к нему и скажем». «Да, скажем. Ты как?» «Скажем», — согласился Игельд. Он посмотрел в небо. «Бедный чернышек». «Почему бедный?» «Все летает». «Голодный, наверное». «Он у тебя всегда голодный», — уличил Радша. «А летать сейчас нетрудно, крылья растопырил и все. Даже я чувствую, какой теплый воздух от земли идет. Коня поднимет». Народу в княжеском дворе и на площади перед дворцом становилось все больше. уявы любят поспать. Игельд и Радша едва протолкались на свободное место. Осмотрелись. «Игельду есть не хотелось». Но Радша резонно спросил, а чем еще заняться, если не есть, пить да по бабам? Игельт нехотя потащился следом. Радша на ходу расстегнул пояс, расстегнул ворот рубашки, закатал рукава выше локтей, намереваясь заняться очень серьезным и важным делом поглощения жареного кабанчика. «Как они уже достали эти жареные кабанчики?» — подумал Ингильд сердито. Когда миновали ворота постоялого во двора, вдали звонко и торжественно пропели трубы. Донесся далекий звук, будто стучали в огромные бубны. Радша прислушался, повертел головой. Игильд остановился, тоже оглядывался, искал глазами хоть что-то, что стряхнет это ощущение неудачи, но все равно видел только крупное властное лицо князя с его насупленными бровями, полные гордости и вызова глаза, плотно стиснутые губы. Нет, вроде бы получил даже больше, чем ожидалось. Вон какую вотчину светлейший князь пожаловал но все-таки неспокойно, даже тревожно. Не успел поговорить о самом важном. Где же и каким боком впишется в эту войну со своим чернышом, чтобы с наибольшей пользой, да и вообще... Радша вернулся, выглянул из ворот. «Ого!» — донесся его удивленный возглас. «Да ты не поверишь, да очнись же!» Надо было что-то ответить, Игельт сказал раздраженно. «Но что там? Посмотри сам!» «Говори!» — отозвался Игильд, «Тебе же все видно!» «Ты не поверишь!» «Поверю!» устало возразил Игильд. «Не поверишь!» сказал Радша настойчиво. «Иди сюда! Кто не хотел идти жрать? Прикидывался, значит?» На улицу со стороны городских ворот въезжали пятеро артан. Все обнаженные до пояса уже не молоды, но тела их на зависть вельможем сухие поджары, с блестящей здоровой кожей и перекатывающимися мышцами. У всех пятерых волосы прихвачены широкими стальными обручами. Поговаривают, что артани в бою еще и бодаются, как козлы, а удар головой вообще страшен и без всякого стального обруча. На запястьях и бицепсах боевые браслеты, толстые, с шипами, с ловушками для улавливания лезвия чужого меча. Их окружали всадники Бруна, пышно одетые, в прекрасных доспехах, с султанами на шлемах и такими же султанами, укрепленными между конских ушей. Игельт ощутил, что на фоне таких вот полуголых воинов они выглядят как надутые петухи, нелепо разряженные, смешные в своем стремлении нацеплять на себя побольше ярких перьев. «На пленных не похоже», — пробормотал он. «Какие пленные!» — воскликнул Радша. «Смотри, с каким почетом их встречают. Неужели начинаются переговоры о мире?» «Вряд ли», — сказал Игельт с сомнением. «Сейчас ни им это не надо, ни нам». «Почему?» Они прут, не встречая сопротивления, а переговоры начнут, когда расшибутся о какой-нибудь твердыню. Нам тоже сейчас мир зачем? Слишком много прогадали. Да еще так быстро, что еще не опомнились, не смирились. Нет, тут что-то иное. Да, сказал Радша, тут ты, цыпленок, прав. Ну, пойдем есть. Ты что, удивился Игельд, сам уже сейчас побежишь следом. Я? Это ты побежишь, а я пошествую, как положено мужчине. Он не стал опускать рукава или застегивать рубашку на груди. Но о конце расстегнутого пояса попытался свести выйдено. От него пахнула волной жара, как от разъяренного дракона. Игельт смотрел вслед проехавшим мартаном и почетной страже. За спиной слышались проклятия. Наконец Радша выдохнул весь воздух, что еще оставался в нем. Втянул живот. И проклятая пряжка защелкнулась со стуком захлопнувшихся перед носом врага крепостных ворот. Фу! просипел Радша. — Ну и ремни делают. — Проколи еще дырку, — посоветовал Игильд. Куда еще? — огрызнулся Радша замученно. — Уже ремень кончается от этой неспокойной жизни. — Другой закажи, — предложил Игильд. И ходи с пузом ниже колен. — Нет уж, надо вратное поле подрастрясти жирок. На всем пути не встретили человека, что шел бы навстречу. Все бежали вслед за всадниками. Когда добрались до площади, Там и без того уже ожидающая новостей толпа. Прибывшим пришлось пробираться через толпу. Игельд с Радшой успели рассмотреть их, если не вблизи, то на достаточном расстоянии. Артания все пятеро не молоды, сейчас еще заметнее их мужская стать, нерастраченные силы, гордость и отвага, что сквозят в каждом жесте, каждом взгляде. «Это воины», — подумал Игельд невольно. Настоящие воины, что рождены для войны, созданы для войны, росли для войны и набегов. О каком мире они могут говорить? Разве что предложат, чтобы мы сами надели ермо и пошли покорно пахать землю. Да и то это им не интересно. По мордам видно, что им не сама наша покорность нужна, а бой, побоище, сражение, битва. Когда кровь кипит, когда звон мечей и ляск, крики ярости и боли, стук копыт, когда жизнь и смерть на лезвии верного топора или чужого меча. Отряд проехал к дворцу Бруна. Там уже открыли ворота загодя, ждали. Толпа валила следом, все возбужденно переговаривались. Игельт подумал хмуро. Да чего же артане презирают сейчас куявов, что не умеют себя вести? пруд, как любопытные дети, как болтливые женщины, которым не надо соблюдать достоинства, голдят, как гуси, перебивая собеседника и не слушая один другого. Радша принялся расспрашивать людей. У него уже появились здесь знакомые. Почти со всеми ветеранами он когда-то пил или буянил, даже ссорился, а то и дрался. Но ему рассказывали охотно, без злобы. И Гильд только хмуро завидовал такой уживаемости. «Это от самого Придона», — растолковывал ему один беречь, «Видел того, что с камнем во лбу. Это сам Визимайт». «Визимайт?» — воскликнул Радша. «Так он еще живой?» «А что, были слухи о его гибели?» «Да нет», — пробормотал Радша осевшим голосом. Просто мой дед рассказывал, что как-то видел этого визима Визимайта в молодости. Тот уже был стариком, уже верховным волхвом. Так чего они приехали? Говорят, переговоры будут. Переговоры? Он оглянулся к Игельду. Я ж говорил переговоры. А о чем? Никто не знает. Но, говорят, Артане уже дознались, что Брун собирает войско под свои знамена. И что? А то, что сами они увязли под Плотском? Или под Рязанском? А впереди еще Куяба? «Там черные башни колдунов, там отборные войска Дуная!» Радша радостно расхохотался, потер ладони. «Вот тут и мы зададим жару, пока они не могут сюда всей мощью успеем собраться». Зачуяли подлецы, где жареным пахнет. Самого Тулея с его войском не страшатся, а перед князем Бруном хвостами метут по лисьи, в переговоры влезают. Берич сказал довольно. «Это точно». Артанию уважают только силу, а единственная сила сейчас в Куявии — и это князь Брун. С он и крут бывает, но с артанами это как раз то, что надобно. Радша повернулся довольный, сияющий, словно уже разгромил артанию самолично. Звучно хлопнул Игильда по плечу. «Вот теперь у меня аппетит разыгрался. Пойдем, я сожру целого быка. Правда, увидишь. Печеного или жареного без разницы. С копытами». И новую дырку не стану прокалывать. Чую, скоро растрясем не только лишний жирок, но и лишнее мясо». В корчме половина столов оказалась пуста. Но едва Радша занял место и велел подать им много и всего лучшего, а вина так и вовсе только самого-самого, как помещение начало заполняться голдящим и шумным, взбудораженным народом. Хозяин как чувствовал скорый наплыв. Из кухни уже катили, подминая под себя все ароматы, одуряющие запахи жареного мяса, печеной рыбы, горячего лукового супа, гороховой похлебки. К удовольствию Радши им на стол сперва поставили кувшины две медные чаши. Радша едва не наделся на горлышко ноздрёй, принюхиваясь. Пробурчал. «А винцо слабовато. Ладно, сойдет запивать то, что у вас считается мясом, но для аппетита принеси что-нибудь покрепче». Мальчишка ответил, запинаясь. «Есть, но то вино дорогое и далеко, в подвале». «Узнаю Куявию», — фыркнул Радша. Он бросил на стол монетку. «Тащи поживее». Мальчишка исчез. А спустя несколько минут Радша разливал по чашам темно-красное, остро пахнущее вино. Вязкая на вкус, оказалось на удивление взбадривающим. Хотя обычно игильд от вина соловел, его тут же клонило в сон. Потому пить не любил и попоек избегал. Когда подали мясо, Радша уже раскраснелся, распустил пояс, глаза блестели, а увлажненное вином горло перестало сипеть, как прохудившийся бурдюк. Некоторое время ел молча, только все чаще и чаще запивал вином. Потом с грохотом отодвинул лавку, поднялся, оглядел наполненный зал, одним прыжком оказался на середине стола. «Куявы — Куявы! — прогричал громовым голосом. — Да, сейчас мы куявы. Не дрегляне, аламасты, боярты, ягерцы и всякие там, не в обиду будь сказаны, вене. Мы, как и водится, у нас грыземся как псы лютые, за мелкую кость за баранью жилу, а то и просто так. Но когда в нашу кошару лезет волк, мы должны забыть раз разорвать зверя в клочья. Вы сами видите, что как только мы перестаем крыться, нас начинают страшиться. Говор затих. Все повернулись в его сторону и внимательно слушали. «Еще не собрано войско», — продолжал он. «Я говорю о большом войске. А эти артани уже струсили. Уже поджали хвосты, как побитые псы, уже прибыли на переговоры. А что будет, когда войско соберется в железный кулак? Артани прекрасно помнят, как мы их бивали. Бивали еще как бивали. Мало кто из них успевал добежать до своих земель». В толпе закричали. «Бивали!» В прошлую войну артане потеряли все свое войско. А когда их гнал и бил Серамаха, то, говорят, только сотня артан успела вернуться живыми. Радша выхватил меч, вскинул над головой. «Брун сейчас как никогда нуждается в нашей поддержке. Он ведет трудные переговоры. Артане уже захватили половину страны, и многие слабые души устрашились». «Покажем ему, что мы верно и преданно встанем на защиту Куяви. Все ко дворцу!» Он спрыгнул со стола и, не опуская меча, пошел к выходу из корчмы. Народ вскакивал воодушевленный. Игельд везде видел красные от вина лица, блестящие восторгом глаза. Заблистали вынимаемые из ножен мечи. Послышались крики «Ко дворцу! Ко дворцу! К Бруну!» Радша прокричал громче всех. «Все дворцу! Выразим свою поддержку до последней капли крови!» Раздались крики. «За Куявию! Смерть Артанам! Ни одного живым!» Игельд поднялся, иначе рискует остаться один в опустевшей корчме. Вышел вслед за последними. Вопящая толпа, сверкающая над головой мечи, сразу привлекли внимание. На улицах начал останавливаться народ. Радша из-за своего громадного роста заметно издали двигался впереди. Меч рассыпал синеватые искры над головой, а Радша кричал громовым голосом. «Все на защиту Куявии! Все под знаменом Бруна, верного защитника Отечества, настоящего героя-полководца!» За ним двигалась огромная толпа, заполонив собой улицу, а потом выдавилась на площадь. Заняла ее всю, повалила к дворцу. Всюду раздавались кличи. «На Артан! Смерть Артаном! Не пядя родной земли! Князь, веди нас!» Радша прокричал. «Помните, сейчас артане давят на Бруна, добиваются, чтобы он согласился на их условия. Уж не знаю какие, но все одно подлые. Ощутили нашу растущую мощь, забегали, затревожились. Вот прямо сейчас уговаривают его встать в стороне. Напоминают про всякие обиды от Тулея, но кто из нас не терпел обид от родителей? И все одно они наши, мы за них в огонь и в воду». Если Брун услышит наш голос, ему легче будет вести переговоры. Ему вообще будет легче. Полководец напитывается духом своих воинов. Так покажем же ему, что мы думаем, как ему верим. А те проклятые собаки устрашатся нашего грозного клича, подожмут хвосты, будут умолять, чтобы он их не бил и отпустил обратно в свои собачьи степи. Дворец надвинулся огромный, величественный, с каменными кабанами по обе стороны широкой лестницы. Радша остановился, взмахнул руками. Раз, два! скомандовал он. Крикнем дружно: На артан, княже, веди нас! Толпа нескладно, а потом, все увереннее попадая в лад, заревела: На артан, на артан, на артан, княже, веди нас! Всех артан под наши мечи! Под твоим знаменем, княже, сокрушим артанию! Они орали, пьянее от своей отваги, силы, мощи, жажду ударить и сокрушить игель ощутил прилив сверхъестественных сил, будто все они стали единым человеком-великаном, у которого одна воля, одна страсть, одна сокровенная и настойчивая жажда сокрушить и уничтожить вторжение диких степняков. Кровь с шумом перекатывалась по жилам. Сердце стучало радостно, сильно, легко, мускулы вздувались, он чувствовал, как становится выше ростом. Парадные двери дворца распахнулись с треском. Выбежал толстый слуга в дорогом костюме из голубого шелка. На голове шляпа с пышными перьями, сапоги на высоком каблуке Но сейчас растерял всю важность. Бросился, расталкивая слуг и стражей к толпе, запричитал испуганным шепотом. «Братья, опомнитесь, важные переговоры!» Радша закричал громко. «А подать нам этих артан! Мы срубим им головы и покатаем в пыли!» «Братья!» — закричал слуга уже в голос. «Как можно? Это же послы!» «А мы и послов!» — гаркнул Радша еще громче, чтобы слышали там через распахнутые окна в комнате для переговоров. «Артани не соблюдают правил ведения войн, вот и мы. А потом пойдем в Артанию, разнесем там все, перебьем посуду и перец... В общем, перегадим все, как они тут перегадили. Брун, веди нас!» Толпа дружно подхватила. «Княже, веди нас! Не посрамим! Веди! Смерть Артанам! Князь, мы с тобой! На Артан!» Слуга метался, хватал разгорячившихся храбрецов за рукава, умолял, просил, едва не плакал. А в толпе стояли рев и гам, над головами сверкали обнаженные мечи, кинжалы. Кто-то нацепил на острие, пики, клочок красной материи и размахивал над головой, словно дразнил в небе драконов. Радша прокричала глушительно. С нашим доблестным князем, что Бил-Артаны будет бить, мы растопчем их, а китуры трусливых зайцев. Ишь, миру запросили, не будет вам мира. Толпа ликующе заорала, не будет им мира. Будем бить, на артан, на артанию! Сердце Игель добилось часто и мощно. Кровь кипела, в душе отросли крылья. Страстно хотелось что-то сделать такое для всей куявии, чтобы сразу вот так ее спасти, укрыть, очистить. Он чувствовал, что задыхается от непонятного чувства, сильного и чистого, воспламенившего его сердца. И теперь он тоже может, как дракон, выдыхать огонь. Наконец Радша с видом победителя вскинул руки, гаркнул. А теперь, друзья, когда мы показали свою волю и помогли своему доблестному князю, да, помогли, отправимся и попируем. Этот день — первый день нашей великой победы. Толпа загалдела довольно. Выпить и поесть — едва ли не главное счастье в жизни Куява. А может быть и самое главное послушно отхлынули от стен дворца и поспешно потекли обратно с еще большей торопливостью. Ведь при таком наплыве все корчмы и харчевни переполнены. Надо успеть захватить место. Радша протолкался к Игильду. Он раскраснелся, морда красная, даже сытая, будто подкормился всеобщим воодушевлением. «Ну как?» «Здорово», — сказал Игильд с чувством. «Ты растревожил меня, гад. Чуть слезы не брызнули. Действительно». Такие мы, куявы, про отчизну вспоминаем не раньше, чем она повиснет на одной руке над пропастью. А вот артане все время они помнят, гордятся. У них и песни все о войнах, набегах, подвигах, а у нас какие-то похабные гавкалки. «Ничего», — сказал Радша недобро, — «после этой войны и у нас запоют про подвиги. А предстоит нам свершить немало, ох, немало. Так ты радуешься или печалишься?» Я тебе что, Артанин, это у них или-или, а я и радуюсь, и печалюсь, еще и подсчитываю, чем поживимся. Во всем надо искать выгоду. Нет, не искать ее в первую очередь. Но даже Артани не забывают в своем стремлении к подвигам пограбить, увести хорошую добычу. Ты вот уже огреб право на такую вотчину, у меня уже слюни до пояса.